Глава 15. Мерзкий с Мироном молча смотрели на кольцо. Первый с легкой степенью любопытства, второй с большим изумлением. А как это ты так? Наконец вернулся Дорличик Мирохи. Ты же говорил, что достать не получится. Сам в шоке. Мне только что оставалось что развести руками. Я когда колеса менял на земле заметил. Похоже, когда превращение случилось, моя сущность решила избавиться от всего лишнего. И вот результат. «Это все прекрасно», — Мирский покрутил в руке пустую бутылку из-под минералки. «Блин, сушняк, как будто я пьянствовал неделю». Он сел на стул напротив меня. «Расскажи-ка мне, друг любезный, чего я еще не знаю. С каких пор ты у нас в диких зверей превращаться начал?» «Макс», — замялся я. Это очень долгая история. Мир не совсем такой, каким ты привык его считать. «Очень подробное и предельно ясное объяснение», — язвительно протянул Мерзкий. «Ну, тогда начни эту историю с самого начала. Время есть, мы пока никуда не торопимся». «Ну, не то чтобы не торопимся», — стрял Мирон. «Еще по поводу ночного нападения разобраться надо». «Заткнись!» Внезапно рявкнул Максим. «Мне плевать на это нападение. Я хочу знать, как долго этот тип меня врал. Вы использовали меня в темную, считая круглым идиотом, и мне это не нравится. Либо вы сейчас мне все рассказываете, либо я пальцем не пошевелю. Максим. Было видно, что мир он себя сдерживает, но слова мерзкого его сильно задели. Вообще-то этот человек... Он не человек. Я вообще не знаю, кто он». И, кстати, в тебе я теперь тоже совсем не уверен. Ты в кого у нас превращаешься? Тоже в медведя? Или, может, свинью? Ты не забывайся. Мирон сжал руки. А то я тебе сейчас пятачок-то подправлю. Тихо, тихо, тихо. Мне пришлось встать между ними, пока не началась драка. Мирон, иди покури. Выдохни, успокойся. Это ты его успокой, чтобы чушь не говорил. Кнул в мерзкого пальцем Мирон и вышел из кухни. Было слышно, как он что-то бурчит себе под нос в комнате. Потом все стихло. Зря ты на Мироху накинулся. Сел я обратно напротив Мерзкого. Вообще-то он прав. И ноги ему переломать собирались, а не тебе. Ну да, конечно, — фыркнул Максим. И пулю тоже он схватил. Кстати, да, — вспомнил я. Он на твое лечение жутко дорогую вещь потратил. Сопоставимую по цене с однушкой в пределах МКАДа. «Я его об этом не просил», — продолжал ставить на своем Максим, но в его голосе уже не слышалось прежней язвительности. «Как самочувствие вообще?» Выглядел мерзкий действительно сейчас гораздо лучше, чем ночью, когда мы привезли его на заставу. «Да нормально все», — махнул рукой мой друг. «Потом посмотрим, что там у меня. А сейчас не переводи тему и рассказывай». Я вздохнул и начал говорить. «В пять минут я, конечно же, не уложился». У мерзкого возникло множество самых разнообразных вопросов. Но самое главное для меня было то, что я не увидел в его глазах какого-то негатива или отвращения. Взгляд Максима был непривычно серьезным. В какой-то момент я даже поймал себя на мысли, что никогда не видел его таким. Это уже был не тот весельчак и хохмач, с которым вместе мы чудили во время учебы в институте. Передо мной сидел настоящий мужик, умеющий принимать решения и нести за них ответственность и от того, получивший право требовать подобного поведения от окружающих. Я рассказал мерзкому историю о том, как стало оборотнем, как покупал себе документы во времена развала Союза, как поступил в институт и почему все-таки решил уволиться, когда мы познакомились с Мироном, и чем занимаемся сейчас время от времени. Я закончил говорить и достал из холодильника очередную бутылку минералки. В горле пересох от долгого монолога, поэтому холодная вода оказалась очень и очень кстати. «Да уж», — мерзкий отобрал мне бутылку, сделал пару глотков, а потом закурил. «Есть много, друг Горатцева, на свете». «Ого», — ценил я, — «ты на заставищую классику увлекаться начал». «Мудак ты, Винни!» — не оценил мою подначку Максим. «Если честно, я все понять могу. Если твоя история правда, то помотала тебя, конечно, изрядно». «Но мудак ты преизряднейший!» «Почему?» Немного опешил я от такого спича. «Потому что я думал, что мы друзья», — ответил мерзкий. «А оказывается, ты все это время врал мне. Ты вешал мне лапшу на уши с момента нашего знакомства. Ну и как тебе верить после этого?» «Хочешь сказать, что если бы пятнадцать лет назад я тебе рассказал что-то подобное, ты воспринял бы спокойно?» «Нет, наверное». Немного подумал Максим. Тогда я, наверное, вообще не понял бы много из твоей истории. Сейчас я уже далеко не тот наивный пацан, каким был в институте. Поэтому сейчас я тебе верю. Хотя вопросов, конечно, много. А потом наверняка появится еще больше. Но все равно, Винни, ты мудак. Сейчас-то почему? Изумился я. Просто мне так легче. выгнулся мерзкий. Ладно, мы это потом обсудим. Он встал и быстрым шагом направился вглубь квартиры. Мирон сидел на диване, насупившись, и задумчиво щелкал зажигалкой. При нашем появлении он скинул голову, как будто собирался что-то сказать, но не успел. Максим подошел к нему и протянул открытую ладонь. «Прости меня, я погорячился и был неправ». «Да ладно, что там, бывает», — смутился мой напарник. «Ты просто попал под горячую руку», — продолжал между тем мерзкий. Просто как-то все слишком стремительно и неожиданно получилось. Это все вине виноват. Да от него вообще одни проблемы, — Злыбался Мироха. Вот же зараза, пригрел на груди называется. Ну, я ему так и сказал, что он мудак. И эти два придурка весело заржали. — Вот вы... Не нашелся я, что сказать, и тоже рассмеялся. — Между прочим, время три часа ночи, — глянул на часы Мирон. «Может, все-таки поспим?» «Да нет», — посерьезнил Мерзкий. «Про нападение Абдурашида надо в отряд доложить». «И что ты собираешься рассказать?» — заинтересовался Мирон. «Про три в клочья разорванных тела? Или про двух придурков, которых мы живыми оставили?» Четверых, уточнил я. «Двое осталось там, еще двое смотались на джипе». «Тогда тем более», — засуетился Мерзкий. «Здесь все как обычно». «Кто первый свою версию представил, тот и прав». «Так я не понял». Не отставал от него Мирон. «Ты что, хочешь все как было рассказать?» «Нет, конечно». Изумился мерзкий. «Скажу, что встретил его, и он опять угрожал мне, требуя предоставить коридор через границу. А что с ним там потом произошло, я вообще не в курсе». «Не будет смотреться очень подозрительно, что ты его встретил, и вот он уже мертвый в ущелье валяется». Задумался я. «Вот тут как раз-таки все хорошо». — махнул рукой Максим. — Если бы его из автомата расстреляли, то можно было бы мне претензии предъявить. А так, медведь задрал. Я-то здесь при чем? И он с хитрой улыбкой развел руки в стороны. Ангел, блин. Мирон с задумчивым видом наблюдал за тем, как мерзкий надевает камуфляж, Причем делал это так внимательно, что Макс даже смутился. Что-то не так? Слушай, тебя вообще не смущает, что у тебя повязка на груди? — пояснил свой интерес мне напарник. — Не болит, не чешется? — Да нет. Замер Максим на месте, не надев куртку до конца. — Может, и стоит посмотреть, что там с раной. Достал из ящика комода ножницы, и я помог ему избавиться от бинтов. Мы с удивлением уставились на дырку от пули. Вернее, на ее отсутствие. У меня отвисла челюсть, но факт оставался фактом. Легкое покраснение на гладкой коже. «Да быть такого не может!» Мирон возбужденно развернул Макса на месте. «И здесь ничего!» «Теперь я понимаю, почему Мося дерет за эту дрянь столько денег!» «Блин, не видел бы своими глазами, как в меня Абдурашид целится. Решил бы, что вы меня разыграли!» Мерзкий неверующий ощупал свою грудь. «Так не бывает!» «Ну вот!» Мирон аж крякнул от возбуждения. «Круто же!» А Винник каркал всю дорогу. Сдохнет, Максим, сдохнет. Еще и прикидывал, как той джип на себя переоформить. И мои друзья расхохотались, как маленькие дети. Да ну вас обоих!» Махнула я рукой на этих балбесов. «Макс, вали в канцелярию, а я посплю пока. А утром мы, наверное, обратно собираться будем». «Да-да-да», — -да», суетился Мироха. «Наташка там, наверное, с ума сходит без меня. Да и Андрюхе надо своих девчонок вызволять из лап госбезопасности». Но то мы порешили. Мерзкий ушел, обещая быстро вернуться, а я завалился на диван. Видимо, поговорив, наконец, с Мерзким на чистоту, я снял какой-то груз с души, потому что уснул практически мгновенно и без сновидений. Но выспаться мне не дали. «Вы совсем полоумные?» Проснулся я от рева товарища майора. «Святые небеса, зачем я только с вами связался?» «Что опять-то случилось?» оторвал голову от подушки заспанный Мирон. Оказывается, он устроился на полу и тоже с самым честным видом давил на массу. «Какого рожна вы сказали дежурному по заставе, что я в говно пьяный?» Разорялся мерзкий. «Этот умник по-любому догадался машину с фонариком осмотреть». «Да и хрен с ним», — накрылся одеялом Мирон. «Ты начальник или кто? А машину помыть можно? А рот прапорщику зашить тоже можно?» Не успокаивался Максим. «Он по-любому особистам настучал уже. Я его давно подозреваю в этом, но никак за руку поймать не могу. Тем более, что он за ответственного оставался». «Чего это вдруг?» Я встал и начал натягивать джинсы. Поспать, судя по всему, уже не получится. А «Заместители твои где?» «Один в госпитале, второй в отпуске по личным обстоятельствам», — неохотно объяснил Мерзкий. «Совпало так неудачно». А прапор этот все мечтает лейтенантские погоны получить. Вот и выслуживается, где только может. 200 процентов, что уже весь Дагестан в курсе, что у меня двое гражданских на заставе. Да уж, задумался я. Тогда точно надо сваливать от греха подальше. Здесь мы тебе своим присутствием только проблем создадим. А в столице пока нас еще твои особики найти смогут. В этот момент у Макса затрезвонил служебный телефон, и он отвлекся на неизвестного нам собеседника. «И вечный бой. Покой нам только снится!» — пробурчал Мирон. «Но почему мне хочется напиться?» «Это твое нормальное состояние». Я в задумчивости осматривал свой рюкзак, прикидывая, что мы могли из него доставать. «Давай собираться». «Вот что ты за человек, Андрей?» — не сдавался мой напарник. «Приехали, втянули твоего друга непонятного что, перевернули его представление о жизни и сваливаем. А шашлыка покушать?» Коньяк попробовать, о жизни поговорить. Вот разгребем все проблемы и привезу сюда светку с Алиской. Мечтательно пообещала о сам себе. Они таких красоты не видели, наверное, никогда. Нет бы девушку на Мальдиву свозить или на Бали, язвительно прокомментировал Мирон. Он ее в Дагестан тащит. Романтик уровня бог. Ну что, шутники, допрыгались? Мерзкому, в отличие от нас, похоже, было совсем не до шуток. «За вами уже приехали!» «Кто?» Мирон в одной штанине поскакал к баулу, видимо, за своим чудо-арбалетом, а я почувствовал, как у меня похолодело под ложечкой. «Неужели нас так быстро достали?» «Не знаю», — развел руками Максим. «И этот факт напрягает меня гораздо больше остальных. Но у ворот заставы стоят три женщины и два мужчины» и хотят встретиться с гостями начальника заставы. «Очень интересное кино», — замер я с рюкзаком в руках. «Не стоит нам туда ходить. Мирон уже снаряжал, готовый к использованию арбалет. Ничего хорошего от этих гостей ждать не стоит». «А что ты предлагаешь?» — спросил я у него. «Сделать вид, что нас здесь нет?» «Да я спрячу вас», — предложил мерзкий. «Не будут же они заставу штурмом брать». — А вот совсем не факт, — возразил я ему. — Если это тоже охотники за кольцом, то и такой вариант не исключен. — Зубы обломают, — воинственно заявил Максим. — У меня полсотни рыл в наличии. — Поверь мне, — качал я головой со вздохом, — даже одна взрослая ведьма вырежет всю заставу меньше, чем за пятнадцать минут. Ее можно убить только прямым попаданием из гранатомета. Автоматные пули для ведьм, что слону дробина. Неприятно, конечно, но совсем не критично. «Вспоминается один старый, но очень добрый анекдот», — почесал затылок мерзкий. «Прекрасно, Андрей. Просто прекрасно!» «Поэтому мне придется выйти и поговорить». «Пристегивая под штанину нужно безапелляционно», — сказал я. «Это действительно только мои проблемы. И не дело, чтобы из-за них гибли твои ребята. Тем более, может, они помощь предложить пришли». «Ага, конечно, бегут волосы назад!» — сплюнул Мирон. «Такой большой, а все в сказки верить пытаешься!» Я не стал с ним спорить, а просто вышел на улицу. Встал на крыльце и с наслаждением закурил. «Перед смертью не надышишься!» — толкнул меня в мерзкий. Рядом с ним Мирон сосредоточенно проверял что-то в своем чудо-оружии. «Я на вышке сяду!» — предупредил меня напарник. «Сейчас Макс команду даст, чтобы часовой спустился!» «Смотри, меня не подстрели!» Серьезно переживал я. «Не боись!» — улыбался Мирон. «Я ж белки в глаз попадаю!» «Вот-вот, я и нервничаю, как бы без глаза не остаться!» Мирон заливисто рассмеялся, а у меня на душе стало чуть-чуть полегче. Последние дни отучили меня верить в добрых гостей, особенно если визитеры мне не знакомы. Но и подставлять полсотни человек под верную гибель — это уж совсем свинство». Я вышел за ворота и сразу увидел ждущих меня, спокойно стоявших и смотревших в сторону заставы метрах в ста от забора. Я еще раз глубоко вздохнул и неторопливо направился в их сторону. Три женщины и два мужчины. Все, как и говорил Мерзкий. Непонятно только, кто это. Никогда не слышал, чтобы ведьмы ходили вместе с мужчинами. Их сила никогда не позволяет принять равенство мужчин, из-за чего чаще всего и случаются разные неприятные конфликты. Но это явно непростые прохожие, раз пришли так уверенно к заставе и не побоялись обозначить цель своего визита. Ладно, сейчас все и так станет понятно. Я не дошел до этой странной группы несколько шагов и остановился. Мы молча смотрели друг на друга. Лидером группы, на мой взгляд, была невысокая женщина, возраст которой, на первый взгляд, определить было крайне сложно. Она была одета в длинное темно-синее платье, скрадывающее любые очертания фигуры. На голове был повязан платок такого же цвета, а загорелое лицо испещрено множеством морщин. Ей могло быть как около 40 лет, так и намного больше. Прямая спина и острый взгляд темных глаз могут быть у женщины и в любом возрасте. С двух сторон от нее стояли одинаковые, как будто сестры-близняшки женщины, гораздо моложе. Вот им явно было не более 30, а лица и фигуры одинаково ласкали мой взор. В памяти всплыла Светка, я даже задумался, как она будет выглядеть в подобном платье изумрудного цвета и традиционной шапочке с вуалью. Наверняка очень и очень привлекательно. Но гораздо больше моего внимания привлекли стоявшие позади женщин мужчины. На обоих были мягкие кожаные туфли, очень похожие на модные сейчас мокасины, темные шаровары и светлые тканые рубахи. Но если костюм первого этим и ограничивался, то на втором была так называемая суровая бурка. Подобные вещи шили из шерсти диких животных, и я отчетливо почувствовал медвежий дух в накинутой на плечи одежде. Возможно, какие-то из когтей, украшающих крылья одеяния, принадлежали моим сородичам. Условным сородичам. Вообще-то момент очень любопытный. Насколько я помню рассказы, такие бурки изначально шили охотники, и только они. Пастухам и просто путникам такие иметь не рекомендовалось, потому что считалось, что они привлекают врагов и диких зверей. А вот потом оказалось, что клыки и когти можно пришивать не просто так, а определенным образом, и бурка превращалась в большой амулет, в первую очередь имеющий, конечно, защитные свойства. Очень интересный дядечка. Да и взгляд у него какой-то неприятный, оценивающий такой, как у мясника перед разделкой туши. — Здравствуйте! — решил поздороваться я первым, когда молчание начало откровенно затягиваться. — Мы пришли с миром, — ответила пожилая женщина. «Ты Андрей? Ты вчера вечером приходил к Гамзату?» «Допустим». Я все еще не понимал, кто передо мной, поэтому старался подбирать слова как можно аккуратнее. «По какому праву ты убиваешь людей на нашей земле?» Женщина вперила в меня немигающий взгляд, и мне стало немного неуютно. «Тяжелый взгляд. Не, этой мадам явно гораздо больше сорока. Возможно, что она даже старше меня. Здравствуйте. Я решил, что все-таки в своем праве и не стоит вот так сразу прогибаться под чужую волю. Меня зовут Андрей, а вас? Меня зовут Гузель. Я глава Ковина Южного Дагестана. Незаметно, чтобы женщина смутилась. И я повторяю свой вопрос. Кто дал тебе право убивать людей на моей земле? А ваши спутники? Тоже члены Ковина? Я хлопал глазами с видом полного идиота, Никогда такого не встречал, чтобы в Ковен принимали мужчин. «Мое имя Шамиль», — вступил в разговор обладатель суровой бурки. «Я старейший ведьмак Дагестана, а это мой ученик Амин. Уважаемая Гузель задала тебе вопрос, оборотень. Не испытывай наше терпение». «Ну, раз вы знаете про меня так много», — развел я руками, «то особо и рассказывать нечего. Я защищал свою жизнь и жизнь своих друзей». Эти люди не знали о моей сущности, поэтому их и постигла столь незавидная судьба. Более того, погибших могло быть больше, но я сумел остановиться, поэтому четверо остались живы». «Это так», — медленно кивнула Гузель. «Но все равно три человека погибли, и это может создать проблемы для нашего существования». Что-то не сильно похоже, чтобы она переживала за жизни каких-то уголовников. Зачем они пришли? Еще и такой необычной компанией. Мне нечего добавить к сказанному. Пожалуй, плечами. Я защищался, и я в своем праве. Или ваш Ковин желает взять погибших под свою защиту? — Нет, не желает, — медленно ответил Гузель, глядя на меня. — Но бывший мула Гамзат под нашим наблюдением. И мы хотим увериться, что ты не собираешься еще раз навестить его. Мы бы не хотели этого. — О как! это уже новый поворот сюжета зачем тогда они пришли ко мне о чем вы говорили с гамзатом спросил шамиль меня в лоб и что он рассказал тебе интересно что они знают и чего не знают скорее всего бывший мулла рассказал им о нашей встрече я чужой человек для него приехал уехал а ему здесь жить а как вы сумели найти меня вновь решил я не отвечать на вопрос а задать свой «Какие я оставил следы?» «Не физические следы, а следы ауры. Мы прошли по твоим следам до Гамзата, расспросили его и пришли сюда», — ответила Гузель. «Но ты удивительный, оборотень Андрей. Я не чувствую твоей сущности. И если бы не помощь уважаемого Шамиля, то нам было бы гораздо труднее найти тебя». «Я тоже не чувствую сейчас твоей второй натуры», — видимое удивление, — добавил ведьмак. — Если честно, то я сталкиваюсь с таким впервые. Ты носишь с собой какой-то амулет? — Да нет, — жал я плечами. — Наоборот, вы сейчас удивили меня. — Мы хотели бы знать, зачем ты приехал в наши края. Вновь вернула себе инициативу Гузель. — Гамзат говорил, что ты расспрашивал о каком-то кольце. Ты ищешь его здесь? — Значит, бывший мула оказался лучше, чем я о нем сейчас подумал и рассказал совсем не то, что было на самом деле. «Меня интересует кольцо Анны Харт. Я много слышал об этом артефакте, но все рассказываемое больше походит на сказку». Катнул я пробный шар. «Ну а что, вдруг услышу что-то интересное?» «Кольцо давно утеряно», — покачала головой глава Ковина. «Сейчас история о нем все больше превращается в легенду, а каждая легенда грешит украшениях. «Зачем тебе знать о нем, Андрей?» «И все-таки, если вам не очень сложно, то я бы очень просил вас удовлетворить мое любопытство». Я аж вспотел, выписывая словесный пируэт. «Потому что мой интерес связан именно с этой вещью». Глава Ковина задумчиво посмотрела на меня, но, видимо, решила не спорить. Я ей был нужен. Возможно, она даже догадывалась, что кольцо у меня... А мне было необходимо разобраться, насколько большая опасность угрожает мне и моим друзьям. Для этого отчаянно не хватало данных, хотя бы каких-то обрывков. Однако судьба послала мне вот эту милую женщину, которая вполне возможно в курсе происходящего. «Уважаемая Гузель, очень прошу вас рассказать мне про это кольцо». Мягко и в то же время твердо сказал я. «Мне это важно». Ведьма посмотрела на меня еще несколько секунд и, что-то решив для себя, кивнула. «Это очень старое кольцо», — начала рассказ Гузель. Анни Харт подарил его ее возлюбленный в знак искренности своих чувств еще тогда, когда сама ведьма не была старше своей матери. По слухам, его ковали в пещерах, что тянутся под Кавказским хребтом из золота, которые добыли из упавшего на землю камня. «Метеорита?» попытался перевести ее нюансы рассказывая более понятные мне термины. «Звездный камень», — не отреагировала на мой вопрос Гузель, — из тех, что прилетают на Землю, отколовшись от небесных светил и состоят из веществ, которых нет на нашей планете. Возлюбленным Анны был Марат, один из самых сильных колдунов своего времени. И это был союз двух великих людей, обладавших большой силой и знавших, как пользоваться своими возможностями. Но время шло, и наши знания, передаваемые из поколения в поколение, стали запретными. Наших предков жгли на кострах во имя новой истины. Колдуны, колдуньи, ведьмы и оборотни оказались вне закона, а за любые сведения о тех, кто обладает силой, была обещана большая награда. Гузель говорила размеренно и неторопливо, и я невольно представил себе крестоносцев, решивших принести новую жизнь в земли варваров. Перед моими глазами приносились картины горящих костров, людей, прячущихся в высоких горах и глубоких пещерах. А рассказ ведьмы лился дальше журчащим ручейком. — И кто-то польстился на эти лживые речи, — продолжала Гузель, прикрыв глаза. — Выдав место, где прятались Анна и Марат. Они прятались недалеко отсюда, в горной долине, которую Анна превратила в цветущий сад. Была страшная битва. В которой погибло большое количество иноземцев, но их, к сожалению, оказалось больше, чем силу двух влюбленных. И тогда израненный и обессиленный Марат, собрав все свои силы, обрушил горы, похоронив под ними своих врагов. Но перед этим он создал портал, силой заставив Анну оставить любимого человека погибать в одиночестве. Перед моими глазами вставали образы солдат, которые карабкались ввысь по крутым склонам, как на их голову падали камни, по ним били молнии, их атаковали птицы, но они упрямо шли и шли к своей цели. Гузель тяжело вздохнула и продолжила. «Марат не сумел уйти вместе со своей любимой. Может, не захотел, а может, не смог создать портал, который выдержит обоих. Если ты в курсе, Андрей...» то сейчас секрет порталов утерян совсем, но и в древности их умели создавать единицы, и то с переменным успехом. Но у Марата получилось самое главное — спасти любимую, ту, ради кого он жил и боролся. Анна Харт не сумела простить этому миру смерть своего суженого. Куда перенес ее портал Марата долгое время было для всех загадкой, но когда она появилась вновь, то оказалось, что сила ее не преуменьшилась а только возросла. Ее сердце озлобилось, в нем поселились грусть и печаль. Она не встала на сторону тьмы, но перестала создавать сады и дарить свет всему сущему. Анна хотела сделать мир таким же, как он был до смерти ее любимого, не созидая, не разрушая. Ведьма насылала проклятия, мор, болезни, пока даже ее ученицы не стали отворачиваться от нее». Двенадцать ведьм объединились с двенадцатью колдунами наших земель для проведения большого ритуала, чтобы изгнать Анну Харт из этого мира. Что из этого вышло, не знает никто. Землю трясло двадцать один день, горы рушились, а на их месте за ночь вырастали новые. Из двух дюжин ведьмы-колдунов, проводивших ритуал, назад вернулась одна, и в качестве доказательства своей победы она принесла это кольцо. Его обладательница может творить любые заклятия, известные когда-либо ведьмаскому племени, даже если она сама несмышленный ребенок. С его помощью можно править миром и управлять стихиями. С его помощью можно все». Гузель замолчала, и стоявший рядом мужчина подал ей небольшой бурдюк с каким-то напитком. Я молчал, запрокинув голову назад и разглядывая облака, проплывающие над нами. — Это очень интересный рассказ, уважаемая Гузель. Негромко начал я. — Не очень вежливо называть быль рассказом. Перебила меня женщина, стоявшая рядом с Гузель. — Я не очень в курсе вашей истории, уважаемые. Обозначил я полупоклон, скрывая улыбку. — Меня интересует ситуация с днем сегодняшним. А точнее вот с этим кольцом, которое, по слухам, принадлежит Анне Харт. И я достал из кармана украшений. От неожиданности Гузель сделал шаг вперед. «Кольцо у тебя? Но как оно попало к тебе?» «Это длинная и неинтересная история», — улыбнулся я. «Но я готов подарить его вам, уважаемая». «Не вздумай взять кольцо, старуха!» От неожиданного крика моя рука вздрогнула, и кольцо, словно живое, соскользнуло на землю. Одна из сестер-близняшек, как кошка, кинулась мне под ноги, а вторая вцепилась в руку мужчины в бурке который, судя по всему, собирался забрать кольцо себе. Гузель схватила свою товарку за волосы, и эта куча мала едва не опрокинула меня на землю. Я отскочил и развернулся посмотреть, кто же стал причиной резко ускорившихся событий. В нашу сторону бежала девушка, одетая, в отличие от местных жителей, в короткие джинсовые шорты и обтягивающую футболку. Ее лицо показалось мне знакомым, но я никак не мог сообразить, где именно мог с ней повстречаться». Но потом я увидел, что немного позади нее в нашу сторону бежал человек, которого увидеть сейчас я совсем не ожидал».